Прошло несколько часов, прежде чем Цуми откинулась на спинку стула и довольно потянулась. «Я все, Изаму Кун», — радостно произнесла девушка. «Ты был великолепен. Мне еще никогда не было так хорошо». «Ты сейчас про работу?» — с усмешкой переспросил я, оторвавшись от чтения. «Ну», — протянула та, — «и про нее тоже». «Рад, что ты осталась довольна. Значит, с программой закончила?» «На сегодня да», — кивнула та. «А сколько времени?» И, посмотрев на монитор, испуганно воскликнула. «Шесть часов. Отец меня убьёт!» С этими словами она принялась быстро собираться. Хотя что там, выключил компьютер, забрал флешку, схватил сумку и на улицу. Однако от Цуми суетилось и её собирания затянулись на пару минут. «Успокойся, иначе всё по дороге потеряешь». Я подошёл к девушке и нежно обнял за плечи, взглянув в большие карие глаза. «Все будет нормально, я же сказал, что поеду с тобой». «Изаму, прошу, не надо». «Надо Цуми, так будет лучше». Она не стала спорить и лишь обреченно кивнула. Конечно, я понимал ее, все же родной отец единственный, кто у нее остался. Наверное, слишком хорошо понимал, потому что у нас схожая ситуация. Но мой хотя бы держал себя в руках, а этот... Нет. Мужик не должен быть таким. «В настоящем мужчине присутствует честь и достоинство. Он не поднимет руку на женщину, только в крайнем случае, когда вынуждают обстоятельства. Но здесь в сумме его дочь, которая заботится о нем. Какой хаос царит в его голове, если он решился на подобное?» «Кстати, ты далеко живешь?» «Я впервые задумался об этом». «Ну, не особо», — уклончиво ответила та. «Может, все-таки останешься? У тебя наверняка много работы». Со мной все будет хорошо, честно-честно». «Конечно будет», — согласился я и, взяв ее сумку, направился к выходу. «Я постараюсь за этим проследить».